Во всем этом Бог таков, ибо Он вечен и един, равен самому себе и шарообразен, ни неограничен, ни ограничен, ни покоится, ни движется. Из того, что ничего не может возникнуть из одинакового или неодинакового, Аристотель делает такой вывод. Либо нет ничего кроме Бога, либо все другое также вечно. Мы видим здесь диалектику, которую можно также назвать метафизическим рассуждением, в основании которого лежит принцип тождества. Ничто равно ничто оно не переходит ни в бытие, ни наоборот в небытие. ничто поэтому не может возникнуть из одинакового. этот древнейший способ рассуждения сохранился доныне, например, в так называемых доказательствах единства бога. Этот способ рассуждения состоит в том, что делаются сначала предположения, например, предположения о могуществе Бога, а затем извлекаются из него выводы и отрицаются на его основании предикаты. Это наиболее распространенный способ наших рассуждений. В отношении определений мы должны заметить, что все они, как отрицательные, не допускаются в реальное положительное бытие. Мы идем к этой абстракции более тривиальным путем и не нуждаемся в такой диалектике, какой пользовалась Илиадская школа. Мы говорим «Бог неизменен», «изменение свойственно лишь конечным вещам», «это мы выставляем в качестве как бы опытного положения». Мы таким образом имеем с одной стороны конечные вещи и изменения, а с другой неизменность в этом абсолютном абстрактном единстве с собою. Это то же самое деление с тем лишь отличием, что мы и конечное также признаем бытием, а это отвергалось илиатами. Или мы берем своим исходным пунктом конечные вещи, восходим затем к видам, родам, все больше и больше отбрасываем отрицательное, и высшим родом оказывается тогда Бог. В качестве высшего существа он лишь утвердителен, но не имеет никаких определений. Или мы переходим от конечного к бесконечному, говоря, что конечное, как ограниченное, должно иметь свое основание в бесконечном. Все эти совершенно привычные нам формы рассуждения наталкиваются на тот же самый трудный вопрос, который появляется по отношению к илиатской мысли, а именно — Откуда происходит определение? Как должны мы его понимать в самом едином, оставляющем конечное в стороне, а равно и во множественном, относительно которого возникает вопрос, каким образом безграничное выходит из себя и переходит в конечное? Элиаты... В своей работе мысли отличаются от этого нашего обычного рефлектирующего мышления тем, что они взялись за дело спекулятивно. Спекулятивна именно мысль, что изменения вовсе не существует, и что они таким образом показали, что если бытие таково, каким мы его предполагаем, То изменение есть нечто самопротиворечивое, непонятное, ибо из единого из бытия исключено определение отрицательного множества. В то время следовательно, как мы в наших представлениях допускаем также и действительность конечного мира, Элиаты были последовательнее, так как дошли до утверждения, что лишь единое существует, а отрицательное вовсе и не существует. Это последовательность, которая должна вызывать в нас восхищение, но которая, тем не менее, все же остается огромной абстракцией. Скептики в этом видели утверждение о недостоверности всех вещей, и «Секст-эмпирик» приводит несколько раз в этом смысле следующие стихи. «Ясно, никто не постиг ничего, и никто не постигнет то, что я о богах говорю и о всем мироздании». «Ибо если бы он мог совершенное выразить словом, сам он его б не узнал, повсюду господствует мнение». Обобщая, Секст объясняет в первом месте эти стихи следующим образом. Как если бы мы представили себе, что в доме, в котором находится много драгоценностей, ищут золото ночью. Каждый думал бы, что он нашел золото, но не знал бы этого, наверное, хотя бы он и действительно нашел его. Точно так же и философы вступают в наш мир как в большой дом, чтобы искать истины. Если бы они даже и нашли ее — то они все же не были бы уверены в этом. Ксенофановское неопределенное выражение могло лишь означать, что никто не знает того, что он, Ксенофан, здесь возвещает. Во втором месте Секст истолковывает эти стихи в том смысле, что Ксенофан отрицает не всякое познание, а лишь научное и бесспорное знание. Знание же, основанное на мнении, он оставляет нетронутым. Это он говорит в словах «всюду мнение». Итак, критерием истины, согласно ему, является мнение – то есть вероятное, а не твердая и достоверная. Парменид же осуждал мнение. Но последовательным, соответствующим учению Ксенофана об является отрицание представлений, и это он диалектически делает в выше приведенных стихах. Ясно, однако, что никто не знает той истины, которую он высказал в этом утверждении. Если такая мысль и приходила кому-нибудь в голову, то он не знал, что это истина, и она оставалась для него лишь мнением. Мы видим здесь у Ксенофана двойственное сознание, чистое сознание, сознание сущности и сознание мнения. Первое было для него сознанием божественного, и оно есть чистая диалектика, отрицательно относящаяся ко всему определенному и снимающая его. Как он высказывается против чувственного мира и конечных определений мысли — Так он чрезвычайно энергично высказывается и против мифологических представлений греков о богах. Он говорит, между прочим, «Если бы львы и быки проворные руки имели, чтобы как люди творить произведения искусства, стали бы они, создавая богов, Такое же обличие им предавать, каковым и сами они обладают.